Глава сорок восьмая Зима, девятый класс Это было последнее утро зимних каникул. Я сделала себе кофе в папином френч-прессе, и одна просидела на кухне не меньше часа, отчаянно пытаясь забыть сон про двух девочек с фотографией. Их слова эхом отдаются в голове. «У Дори нет дочери». Участки тела, которые были стёрты во сне губкой для доски, одновременно чесались и горели. Ощущение до сих пор оставалось у меня в ногах. Я хотела, чтобы меня знали и помнили, и не могла избавиться от этого чувства. Нужно было отвлечься. Пальцы сами собой открыли сборник стихов Эмили Диккенсен. Пробел у боли. Недостаток. Ей вспомнить не под силу. Она не знает, что когда-то ещё до боли было. Перевод с английского Сергея Долгова. «Что это?» — спросила мама, заходя на кухню. От неожиданности я подпрыгнула на стуле. Кофе выплеснулся из кружки. «Книга, которую я нашла», — осторожно проговорила я, с одной стороны, надеясь, что она не догадается, какая именно книга, а с другой, что она хоть чем-нибудь выдаст себя. Но она говорила не про книгу. Она указала на бусинки нефрита у меня на запястье. «А, это я тоже нашла в подвале. Он твой?» Мама пристально всматривалась в браслет, тяжёлым, с прищурью взглядом. Затем её лицо разгладилось и вновь стало бесстрастным. «Да, он очень старый». С тех времён, как ты ещё жила на Тайване, осторожно спросила я. Она кивнула. Да. Хочешь его назад? Нет, на твоей руке это красиво. Она вытащила вафельницу и повернулась ко мне, вопросительно подняв брови. Да, пожалуйста, сказала я. Можно побольше взбитых сливок? Просто сегодня последний день каникул, и и мне — воскликнул Аксель, заходя в дом через заднюю дверь. «И мне!» — вторила ему мама. «Мы получили вафли с дополнительной порцией ягодного варенья и взбитых сливок». Аксель рассмешил маму историей о том, как на следующий день после Рождества они с сестрой убедили своего маленького двоюродного брата, что один из эльфов Санта-Клауса переехал к ним в подвал. Не знаю, где Энджи нашла эти безумные ботинки с колокольчиками, но она выставила их в коридор и раскидала на диване прятки волос из бороды эльфа. И говорит такая, «Хорхи, если ты подождёшь ещё немного, он обязательно вернётся». А Хорхи ей, «Откуда ты знаешь, что эльф — это он?» Он прождал в подвале два часа. Даже принёс эльфу тарелку с пастелями. «Пастель?» Национальное пуэрториканское блюдо, особенно популярное в рождественский период, представляет собой своеобразные пирожки с мясной начинкой, завёрнутой в банановые листья. «Я таким терпеливым никогда не был». «Это очень жестоко», — проговорила я. Аксель пожал плечами и широко улыбнулся. паренька нет братьев и сестёр, кто-то же должен издеваться над ним». Когда Аксель ушёл домой, мама села за пианино. Больше всего я любила, когда она импровизировала. Тогда каждое выступление становилось уникальным. В её арсенале был набор мелодий, которые она то ли придумывала сама, то ли где-то находила, и она играла постоянно, но каждый раз по-новому. Иногда её губ касалась лёгкая улыбка, иногда она закрывала глаза и выглядела задумчивой. Всё казалось почти нормальным. Только папа уже много дней был в отъезде. Только мамины глаза становились стеклянными, словно она хотела спрятаться куда-то вглубь своего сознания. Каро вернулась с горнолыжного курорта, где каталась на сноуборде, и я потащила Акселя к ней в гости. Мы впервые собрались все втроём, не считая уроков рисования. «Бабушка с дедушкой просто с ума меня свели», рассказывала Каро, пока мы спускались в подвал. половину поездки они сидели в шале и обнимались, а мама постоянно приценивалась к девушкам, подбирая мне кого-нибудь. И это было стрёмно, к тому же нечестно, по отношению к Чеслин. Я улыбнулась. Я уверена, что одна девушка слышала, как моя мама сказала, «А как насчёт той девчонки? Она ничего, просто ужас». А вообще было очень весело. «Круто», — сказала я. Она слегка наклонила голову. «Так, понятно. Что случилось?» «А?» — спросила я. «Ты о чём?» «Ты слушала меня, но в то же время витала где-то в другом месте. Значит, что-то не так». Она бросила взгляд на Акселя, который сидел на табуретке спиной к нам и рассматривал стену с фотографиями. Затем вопросительно взглянула на меня. Ну. мы разобрали коробки в подвале. У неё не возникло вопросов насчёт «мы». Мы с ней до сих пор не обсуждали Акселя, хотя я чувствовала, что она о многом догадалась сама. «Я так и знала», — воскликнула она. «Вы что-то нашли». «Что-то. И не только», — сказала я и показала ей браслет и книгу стихов Эмили Дикинсон. Фотографию я вытащила последней. Я подумала... «Ты можешь рассказать нам что-нибудь про этот снимок? Хоть что-нибудь? Например, сколько ему примерно лет?» Она развернула фотографию, внимательно изучила края и обратную сторону, а потом пристально вгляделась в изображение. «Кто это?» «Без понятия. Если бы я знала примерный период, может, это помогло бы. Хотя Аксель убеждён, что одна из девочек — моя бабушка». Я посмотрела на Акселя. Он был непривычно тих с той самой минуты, как мы оказались в доме Ренаров. «Может, стесняется?» Кару покачала головой. «Я мало что знаю о фотобумаге. Если бы это была кардный визит или хотя бы кабинетный портрет, я бы подсказала. Но думаю, что снимок сделан в начале XX века, хотя велик шанс, что гораздо позже». Я попыталась скрыть разочарование. А что насчёт томика и Эмили Дикинсон? спросила Кару. Какая на ней дата выпуска? Она не датирована, сказал Аксель, когда я открыла книгу на титульной странице. Я уже смотрел. Я на всякий случай проверила ещё раз. Что это за книга такая, где нет даты? Очень старая, предположила Кару. Итак, наши находки, начал Аксель. Старый браслет, старый сборник поэзии и старая фотография. «Какие мысли?» «Нам нужна пища для ума», — решила Кару. «Может, тогда у нас появятся идеи?» «Я за фадшак». «У меня аллергия на фадш», — объявил Аксель. «А», — Кару была явно обескуражена. «Нет у него никакой аллергии», — я закатила глаза. Как-то раз он съел шесть огромных упаковок кленово-орехового фаджа за один присест и запил литровой бутылкой диетической колы в три часа утра. «Ага, а потом меня стошнило в твою ванну. Аллергия!» «Пойдём», — сказала я, не обращая на него внимания. «Мы за ним присмотрим». «Я не няня, так что присматривать ни за кем не буду», — заявила Каро. «Но запомни, если тебя стошнит мою ванну, тебе конец, чувак». Я незаметно улыбнулась. Они точно подружатся. Пока мы стояли в очереди за Фаджем в Фад я читала на телефоне про Эмили Диккенсен. Самое грустное в её истории было то, что при жизни её стихи почти никто не публиковал. Про неё вообще ничего не знали. Она просто была где-то там, и писала одно стихотворение за другим. Её стали ценить только после смерти. Но вот что ещё интересно. Диккенсен попросила сестру сжечь всё, что она написала. Значит, она сама не хотела признания. Но сжигать? Этого я понять не могла. Даже если ты не хочешь, чтобы мир увидел твои стихи, даже если для тебя это слишком личное, неужели ты не хотел бы чтобы тебя помнили. Папа успел домой к ужину. Я сидела на диване и, завернувшись в плед, ретушировала рисунок. Он сел на фортепианную банкетку прямо напротив меня. Хотел провести важный разговор. Я собралась с мыслями. «Как интересно», — сказал он, заглядывая в скетчбук, один из самых моих больших. Он закрывал колени и заходил за локти. По рисунку — сказочный сюжет с плавящимся солнцем и рыбой, которая плыла по астероидному небу. Было понятно, что он занял у меня немало времени. Забавный выбор слов с его стороны. Ведь по его лицу совсем не скажешь, будто ему интересно. Когда он снова открыл рот, я знала, что бы он сейчас ни сказал, это наверняка меня разозлит. «Это всё, что ты нарисовала за последнее время?» Ну, большую часть времени я провожу в школе, а когда прихожу домой, то меня ждёт нечто под названием «домашняя работа», которая сама себя не сделает, несмотря на современные технологии. Так что, как бы мне не хотелось не ходить в школу, а вместо этого просто рисовать и спать целыми днями, ответ на этот вопрос, к сожалению, отрицательный. В последнее время я работала над жизнью в целом. «Я считаю, — медленно произнёс папа, — что в тебе очень много потенциала, Ли. Разве ты не понимаешь, что могла бы проводить это время более продуктивно? Направить энергию туда, где могла бы действительно достичь высоты, найти свой путь? Что означало? Искусство — не мой путь. В будущем ты оглянешься назад и что-то там найдёшь. Просто... «Стопку рисунков. Они наверняка тебе не пригодятся. Как мне наши старые записи кофейных зёрен, которые валяются где-то в шкафу. Да кто в здравом уме захочет теперь слушать этот банальный кошмар, который сочинили какие-то двадцатилетки? Никто. Надо бы их выкинуть». Я услышала его ясно и отчётливо. Он считал, что мои работы — дерьмо. Такое же, как их отстойная джазовая группа, которая записывала свои мини-альбомы в чьём-то гараже. Обычно в такие моменты я натягивала в уме борцовские перчатки и бросалась в атаку. Но отец был нужен мне в хорошем настроении, если я ожидала получить хоть какие-то ответы на свои вопросы. Так что я только сказала. Понятно. Я дождалась окончания ужина, После него мы обычно ели мороженое Хагендас. Мама мороженое не любила, и мы с папой оставались наедине. Я очень рассчитывала на это время с ним. Мама ушла наверх, а я принесла пиалки, ложки и банку мороженого. Папа уже поднимался со своего места. «Сто лет этого не делали», — сказала я. Он улыбнулся, но скорее печально, чем радостно. Я смотрела, как он снова садится на стул. Я съела пять ложек мороженого, расслабленно прислушиваясь к тихому звону ложечки о фарфор и наслаждаясь тем, как немеет от холода язык. Папа открыл рот, и я уже знала, что он снова затянет волынку про моё рисование. Нужно было его остановить, успеть задать свои вопросы до того, как эта возможность затеряется в нашей ссоре. Я тут разбирала коробки в подвале, быстро произнесла я, для школьного проекта. Mm. он моргнул. Что ж, там, правда, давно надо было прибраться. Эти коробки доисторические, да некоторые, наверное, даже старше тебя. Ага, я так и подумала. Я вот что хотела спросить. Я там нашла сборника Эмили Диккенсон. Он твой или мамин? Папа нахмурился. Я бы сказал, не мой, не мамин. Мои вкусы, ты знаешь, кроме китайской классики, книг у меня немного. А что касается мамы, ну, если это и правда, её сборник, я бы удивился. Она ненавидит Эмили Дикинсон. По крайней мере, ненавидела. Это первое, что я узнала о ней, когда мы начали встречаться. Серьёзно? Никогда бы не подумала. Ага. Милая ностальгическая полуулыбка затронула уголок его губ. Я никогда не забуду, как она это сказала. Я ненавижу Эмили Диккенс. И я спросил, ты имеешь в виду Эмили Диккенсен? А она, да, точно. Почему её вообще читают? Она же скучная. Помню, как хохотал. Я ужасно нервничал. Это было только второе свидание, и мне было очень смешно от того, что у неё внезапно оказалось такое принципиальное мнение насчёт Эмили Дикинсон. Я отложила ложку. «Ты спросил у неё, почему?» «Конечно», — кивнул он. Но она не дала вразумительного ответа. Наверное, ей не понравилось какое-нибудь стихотворение Эмили Дикинсон, Или, может, почитатель её таланта. и мама так и не смогла оправиться от обиды. «Наверное», — сказала я. «До сих пор помню, во что она была одета», — задумчиво произнёс он. На ней был безумный свитер. Интересно, жив ли он ещё? С розовыми, оранжевыми и зелёными зигзагами. Довольно чудовищный, честно говоря. Но когда она его надевала... Боже... «Твоя мама могла ходить хоть в мешке из-под картошки». Росток чего-то тёмного начал извиваться у меня внутри. Тошнота, грусть, гнев. Или всё сразу. Я чувствовала, как это ощущение нарастает снежным комом, занимая во мне всё больше места. В наш первый день Святого Валентина она позвонила мне в восемь утра. Она тогда вернулась в Тайвань, а я был ещё в Чикаго, и сказала, что написала для меня стихотворение. Потом спросила, хотел бы я его услышать. Я ответил, что, конечно, и она зачитала мне это маленькое четверостишье, что-то про губы, цветы и пчёл. У меня выворачивало желудок. Я сидела, не двигаясь, в надежде, что спазмы и тошнота исчезнут, если я буду их игнорировать. Я сразу понял, что это Эмили Диккенсен, но сказал только... Дорогая, они удивительные, Не могу поверить, что ты написала это для меня. А она умирала со смеху на том конце провода минут пять. Наконец она взяла себя в руки и призналась: « Ты не можешь поверить, потому что я это не писала. И тогда я сказал: « Но разве ты не Эмили Диккинсон? И она снова взорвалась хохотом. Это была глупая шуточка, но звук ее смеха, Лучший звук на всём белом свете. Вопрос пробил меня насквозь сиреневым. Почему казалось, что наша семья рушится, если мы были полны любви? Отец покачал головой, всё ещё улыбаясь. Тогда международные звонки между Америкой и Тайванем стоили три доллара в минуту. Каждый заработанный доллар я тратил на эти звонки. Вот что дедушка и бабушка Каро Назвали бы романтикой. Так и было. Лучшего определения и не подобрать. Но груз его слов лишь глубже вдавил меня в стул. Нужно было поднять эту тему за ужином. Вот бы мама была здесь, с нами, и всё слышала. Помогала бы папе рассказывать эту историю, улыбалась и смеялась вместе с ним. «Давай попросим маму сыграть нам что-нибудь на пианино». Сказала я, собирая пустые пиалы. Папа грустно улыбнулся. Она уже ушла наверх. Может, в другой раз мне нужно собираться. «Ты уезжаешь утром?» — спросила я. Он вздохнул и кивнул. «В десять. Машина приедет к семи». «Ясно». «Помочь?» — он удивился моему предложению. Я с детства не помогала ему собирать чемодан. Наши сборы тогда походили на игру, охота за сокровищами. Я перекапывала все вещи в шкафу, в поисках его дорогих ботинок, бегала вниз на кухню за маленьким тюбиком зубной пасты. Помню, как раздувалась с гордостью, когда он просил меня помочь выбрать ему галстуки. «Спасибо, Ли. Я справлюсь». Я прислушивалась к звуку его шагов по лестнице. «Топ». Топ-топ, ноги огромного гиганта, тяжело ступающие по земле, такие далекие, что он сам их не видел.